Тапок от души веселился, глядя на толпу лебов, собравшихся под окнами изолятора. Мастеровые съезжались тихо, как бы по делу, но о делах никто не разговаривал, все поглядывали на шагателя, выглядывающего из-за решетки. Охранявший Тапка Ахт попытался укатить за стражниками, но ему под колеса бросили бревно, И он раз за разом пытался форсировать препятствие, не догадываясь его объехать. «Эдак над безмозглыми только детишки издеваются», — сказал Тапок. «А тут, кажись, люди взрослые все собрались. Зачем пожаловали, верноколесные? Чем обязан таким вниманием?» Мастер Гоша огляделся по сторонам, подъехал ближе и спросил. «Брешут про тебя или правда ты к ободу ходил?» «Кузнец, а ты не боишься, что тебя за такие вопросы рядом со мной на колесе вздернут?» Тапок очень похоже спародировал Александра Борисовича, когда он, проповедуя, грозил пастве карами колеса за неприлежность в обрядности. «Опасаюсь, конечно». Гоша почесал лысину и вздохнул. Но вот только верноколесные очень интересуются, что такого ты там увидел, если спицы тебе так шустро решили рот заткнуть, ведь казни с дни гнева не проводили. А тебя, значит, уполномочили за всех отдуваться? Сами-то суд в сторонке ёрзают. К чему же всем на плаху уйдеть, резонно заметил кузнец. Мудр народ, рассеянно сказал тапок, над чем-то напряженно размышляя. «Ах вы суки!» – подумал он. «Я вас самих на колесе растяну». Он очень четко понял, как ему спастись. Важно было не переиграть. Он принял скорбный вид и продолжил. «Молодцы какие! Сообразили, что не хотят спицы, чтобы я правду поведал. Ну, мы, само собой, не такие башковитые, как благородные ары. В шахматы не играем, но соображал какое какая все же имеется». Довольно ответил Гоша и тут же заинтересовался. А про какую правду ты речь ведёшь? Истину, завопил шагатель так, что лебы отпрянули, а Гоша аж сгорбился в кресле. Истину узрел за ободом, чуть не сгинул в запретных землях, в глаза смотрел демоном пустоши и пеклом рака опалила душу мою. Он рванул на груди рубаху и замотал башкой, застонал, зажмурился. Понятно стало, что мучается человек. Страшную тайну постиг, и плохо ему от этого. Забыв про страх, лебы подъехали вплотную, толкаясь колесами, потянулись к тапку. Вытянули шею, вслушиваясь, потому что с крика шагатель перешел на сбивчивый шепот. «Во грехе живем! Праведники наши ложны!» а проповедники лжиевы не пощадят демоны никого. Колесо прогневалось, и снова полетит с неба огонь, если не вернемся к истинной вере. «Неужто демонов видел?» – недоверчиво спросил Коля-кондитер. «Зрел», – веско ответил Тапок, – «как тебя сейчас? Ох и смердят отродья пустошей, и голос имеют громоподобный». «Иди зефирки выпекай», – сказал Гоша и дал Коле по шее. Его поддержали и выпихнули Колю из круга. А пока все были заняты кондитером, к решетке протиснулась Леночка Азарова. «Тапочек, я тебе пирожков привезла с картошечкой, как ты любишь», – сказала она, пытаясь поймать взгляд шагателя. «Возьми покушать». «Вот дура, как не вовремя!» – подумал Тапок, выхватил у Ленки сверток с пирожками и торжественно объявил. «Приезжайте на судилище неправедное, что надо мной учинить собираются. Там истину вам поведаю». «А ну, разъедь!» – закричал мэр главной станции Алексей Азаров. «Всех вас в изолятор позапрем сейчас, бунтовщики! Кто велел собираться?» Следом за мэром спешили стражники, а за ними катил Александр Борисович. Заведующий был хмур и решителен. Азаров продолжал надрываться. «Ленка! Шалава! А ну домой на всех колесах! Я тебе космы выдеру, потаскуха!» «Иди в жопу, старый дурак!» – с достоинством ответила Леночка. Ноги у башмака были крепкие, но вот силой рук он никогда не отличался. Он же не ахт-землепашец. Поэтому копать песок на жаре, неудобной саперной лопаткой, да еще и постоянно озираясь по сторонам, было ему утомительно и противно. На непривычных к работе ладонях мигом надулись мозоли. Подлый песок все время осыпался обратно в выкопанную ямку, а обещанная заводским труба никак не появлялась. Но указания профессора были совершенно четкими – Он водил ногтем по карте и говорил, «Вот эта прямая дорожка твёрдого песка посреди зыби образовалась потому, что под ней проходит древняя теплотрасса. Не понимаешь? Ну, труба. Старая, ржавая, где-то метр в диаметре». И Анька ещё поддакивала. «Точно, — говорит, — я когда провалилась, почувствовала ногами что-то твёрдое, поэтому, может, совсем меня в песок и не засосало». Башмак отбросил лопатку, сел и напился воды из фляги. «Горы», — снова подумал он, — «море! Хоть бы раз увидеть, хоть одним глазком. Но, с другой стороны, если подумать, здесь он шагатель, один из немногих, а если не удастся тапка спасти, то самый лучший. А там? Выходило, что большой мир состоит из шагателей, и это открытие казалось ему очень неприятным». С детства башмак привык думать, что он не такой, как все, особенный. А там, оказывается, все такие. Это было более дико, чем море и горы. Он снова взял лопатку, вонзил лезвие в песок и сразу услышал, как лязгнул металл. Наконец-то. Быстро расчистил поверхность трубы. Она была такая ржавая, что, казалось, древнее железо можно проткнуть пальцем. Но пальцы башмак решил поберечь. Он натянул резиновые перчатки, вынул из керамической капсулы большой стеклянный флакон, отвинтил крышку и полил вязкой жидкостью обнажившуюся часть трубы. Зашипело, запузырилось, ударило едким паром. Башмак, кашляя, выскочил из ямы. А ведь предупреждал профессор, когда кислота железо разъедать станет, ядовитый газ выделится. Башмак отбежал подальше. Содрал перчатки, промыл глаза водой из фляги, подождал, пока рассеется зеленоватый туман, вернулся к трубе. Дыра получилась как раз, чтобы ему протиснуться. Надо лезть, а страшно. Башмак вздохнул, скинул в трубу рюкзак. Подумал с тоской, надо было зайти на могилку великого шагателя Семецкого, посидеть. Хорошая примета. Он включил налобный фонарь, зажмурился и спрыгнул. Встал на четвереньки и, толкая перед собой рюкзак, стал пробираться. В трубе было сыро, очень душно, воняло говном каким-то. На ладонях очень быстро полопались свежие мозоли, и башмак снова надел резиновые перчатки. А вот колени он предусмотрительно заранее замотал тряпками. Труба все тянулась и тянулась. и башмак привычно затянул шагательскую дорожную. Все пески прошел в лаптях обутый, ахтом контрабанду приносил, дул с песков мне в рожу ветер лютый, стражник после рожу эту бил. Приморили спицы, приморили, загубили молодость мою, золотые кудри облетели, знать по краю оба дохожу. Песня уносилась в трубу гулким эхом, и было уже не так страшно, а даже интересно, даже весело становилось башмаку, потому что понимал он, никто здесь до него не ползал, и не каждый бы вот так отважился в древнюю трубу спуститься, которая, может, уже так проржавела, что продавит ее сейчас сверху песочек и похоронит заживо отважного шагателя, вообразившего себя трубопролезателем. И ведь не ради выгоды полез, не за барахлом, а товарища от верной смерти спасал. Очень собой гордился в этот момент башмак и ничего уже не боялся, поэтому чуть не помер, когда услышал впереди негромкое «Эй!». Башмак весь заледенел в душной трубе, замер, трясущейся рукой выключил фонарь и на ощупь достал из рюкзака лопатку, перехватил поудобнее за черенок. а из темноты опять донеслось, «Эй, кто здесь? Помогите!» Тогда шагатель, потихоньку отползая назад, спросил, «Ты кто?» «Я Сережа», — ответили ему, «Я ногу сломал, я умру, если вы мне не поможете». «А как же тебя сюда занесло, Сережа? Этой трубе больше ста лет, как ты тут оказался, твою мать?» Башмак уже пришел в себя, и недавний страх выходил из него адреналиновой злостью. «Вход в эту трубу мне показал пека», – ответил Соломатин. «Я вам все расскажу, только не найдется ли у вас глотка воды? Я, видите ли, разбил свой фонарь, а потом в темноте пролил всю воду из фляжки». «Ах, пека показал», – ехидно восхитился Башмак. «Тогда понятно. Так вот прямо взял и показал?» Не сразу. «Я ему заплатил». После этих слов, произнесенных совсем уже слабым голосом, неведомый шагателю Сережа тихонько застонал. Матерясь про себя, башмак снова включил фонарь и пополз вперед, теперь уже по-пластунски. Потому что в правой руке продолжал сжимать лопатку. Вскоре он разглядел лежащее впереди тело. Парень не подавал признаков жизни. «Слышь, шагатель!» – крикнул башмак. «Не боись, сейчас поможем». Он подобрался вплотную, отвинтил крышку с фляги, полил водой запекшиеся губы пострадавшего. Сергей начал жадно глотать воду, но глаз не открыл. Напившись, снова застонал. Башмак осмотрел его ногу, присвистнул, спросил, «И как же ты, ползая на карачках, умудрился ногу сломать?» «Там дальше труба резко перепад по высоте делает. Я не заметил и свалился», – шепотом ответил Сергей. «Внимательнее надо быть», – задумчиво сказал башмак, вытаскивая из рюкзака аптечку. А дальше началось то, что потом башмак очень не любил вспоминать. Он приматывал бинтом к черенку лопатки сломанную ногу Сережи. Сережа очень сильно кричал, он просил его не трогать и даже пытался драться – Ему было очень больно, но башмак все же зафиксировал ему ногу, примотав с внутренней стороны еще и ножны от тесака, который всегда таскал с собой. Потом они оба приходили в себя, и когда Сережа перестал блевать, башмак снова напоил его водой, напился сам и сказал, «А теперь скажи мне, Сережа, откуда ты все-таки взялся? Я ведь думал, шагателей всех знаю. Ты из комендатуры или с обсерватории?» «Со складов, может?» «Не понимаю», — сказал Соломатин. «Я студент четвертого курса филологического факультета университета генетической социологии. Я на практику приехал». И тогда Башмак понял, что он только что спас человека из большого мира, который видел горы и море, для которого шагать так же естественно, как дышать. «Вы мошенники!» орала Любовь Петровна и дергала Завадского за рукав. «Девчонка взяла деньги и не принесла товар, а ведь она уходила на главную станцию, я видела. И башмака я тоже видела. Вы ему мои денежки отдали, вы банда!» «Благородная Ари, что вы такое говорите? Шагатели никогда не обманывают, это же всем известно», пытался образумить ее профессор. Аня горько плакала, закрыв лицо руками. Аня просто не дошла, она в песок провалилась, в зыбучку, чуть не погибла. «Что ты мне врёшь? Я не дура, я знаю. Из зыбучки ещё никто не выбрался». Так башмак её и спас, откопал, вернуться помог. «А-ха-ха-ха!» – гомерически расхохоталась Любовь Петровна. «Думаешь, я поверю, что он вот специально там с лопатой гулял?» «Лыжами он ее откопал», – уже теряя терпение, сказал Завадский. «А если бы понадобилось, то и руками песок разгреб, не бросил». «Нет, про башмака я дурного не скажу», – чуть остыв, Любовь Петровна отпустила рукав профессора и поправила прическу. «Но на вас я составлю жалобу заведующим, и вы же мне ее на главную станцию отнесете, никуда не денетесь, и деньги вернете с процентами». Она развернулась и стремительно поехала к выходу, но в дверях столкнулась с Аром Малинниковым, толстым дядькой с красным от вечной гипертонии лицом. Малинников на своей коляске с усиленными шинами потеснил соседку и грозно спросил. «Опять скандалишь, Петровна? Тебя, наверное, аж на обсерватории слыхать. А ведь гласит инструкция, верноколесный угоден колесу». созерцающим вращение его. «А ты вопишь с утра, какое тут созерцание?» Любовь Петровна фыркнула и выехала, не удостоив Малинникова ответом. Она его презирала, он плохо играл в шахматы, предпочитал преферанс. Малинников проводил ее взглядом, покосился на плачущую Аню. Неодобрительно покачал головой. Подъехал к сидящему за столом профессору, протянул руку. «Здорово, сосед!» «Привет, Фёдор!» – Завадский пожал протянутую руку, встал, достал из шкафчика стаканы. «Ну, дед!» – сказала Аня. «Молчи!» – махнул рукой профессор. Аня шмыгнула носом и ушла в другую комнату. Малинников, уже выложивший на стол огурцы, помидоры и несколько луковиц, замер на секунду, заметив облепленные пластырем Анины ступни. «Пошла, значит, девка?» Спросил он и разлил самогон по стаканам. «Пошагало», — ответил Завадский. «Они выпили и захрустели. Профессор луковицей, а Фёдор огурцом. Завадский сразу налил по второй. Выпили ещё». Профессор закусил таблеткой. Посидели молча, подождали. Стало хорошо, и Малинников спросил. «Ты радио слушал?» «Да, казнь, знаю», — отрывисто сказал Завадский. «Ну и к чему бы это?» «Решили гайки закрутить», – пожал плечами профессор. «Это ясно, но почему за шагатели решили взяться? Ну, ушел бы тапок, за оба ты хрен с ним. Они же сначала запретили вам в развалины ходить. Теперь вот лучшего шагателя вздернуть собрались. Завтра за тобой придут, что делать будешь? У тебя вон и внучка ходячая оказывается». «Я не знаю», – ответил профессор. «Не знаю, почему в этот раз шагатели». «А до этого были библиотекари. А до этого агрономы», – вставил Малинников. «Агрономы, дворники, повара». «Поваров не помню, я маленький был», – огорчился Малинников. «Я не понимаю их логики, если она вообще у спиц есть», – продолжил Завадский. «Но если, как ты говоришь, за мной придут, им, суком мало не покажется». «Я вот как думаю». Малинников перегнулся через стол и зашептал, сжав в одной руке бутылку в другой стакан. «Ведь если до драки дойдет, то кто, как ни шагатели, смогут всем этим стражникам, всем этим заведующим навалять? Особенно если вы объединитесь и как следует вооружитесь. Вы же сила, как ты не понимаешь?» Он налил себе и выпил, не закусив. Завадский отнял у него бутылку, тоже налил и выпил, погрыз луковицу. «Я, — наконец сказал профессор, — я как раз это очень хорошо понимаю. И я боюсь, что спицы это тоже поняли». Александр Борисович всегда с удовольствием отчитывался перед спицами о проделанной работе. Он был хорошим работником и не испытывал страха перед дядей Максом и дядей Пашей. Он знал их с детства, как и то, что станет заведующим, когда вырастет. Но сейчас он боялся. Еще ни разу не видел он спиц такими встревоженными. Не хотели расходиться, в который раз переспрашивал дядя Паша, тот, которого Башмак прозвал при встрече психом. Даже когда стражники бить начали. «Упирались», — снова подтвердил Александр Борисович, «что-то про истину и демонов бормотали. Стражникам гневом колеса грозили. Этот тапок воду мутит». — сказал дядя Макс. — Я же говорил, надо было удавить его потихому, А ты казнь, казнь. — Да, казнь, — вскинулся дядя Паша. — И побольше, и почаще. Страху нагнать такого, чтоб дышать боялись. На жопу посадить, кислород перекрыть. А тапку язык отрезать, чтоб не болтал. — Нет, — возразил дядя Макс. — Казнить человека надо не покалеченного, иначе эффект смазывается. Александр Борисович с благоговением следил за перепалкой спиц. Не раз уже наблюдал он, как в ходе обмена незначительными, казалось бы, репликами находилось верное решение. Вот и сейчас принятое постановление оказалось гениальным в своей простоте. «Залить ему рот гипсом!» – воскликнул дядя Паша и стукнул кулаком по столу. «Утверждаю!» – кивнул головой дядя Макс. Головы у спиц были меньшего размера, чем у всех остальных аров, и это всегда поражало заведующего. Иногда он сомневался, ужасаясь своим тайным сомнением, а точно ли к арам относятся великие и мудрые спицы, вечно скрывающие свои ноги под просторными штанами. Александра Борисовича очень огорчало, когда подобная ересь посещала его, и он подолгу потом крутил позолоченное колесо над алтарем, вознося молитвы колесу. «А как же он на суде показания давать будет?» спросил Александр Борисович. «А его показания будут письменными», усмехнулся дядя Макс. «Вот ты, Шурик, садись сейчас и быстренько пиши эти самые показания. Вечером суд, завтра утром казнь, нечего тянуть, все, хорош базарить». Александр Борисович озадаченный вышел. «Партию доигрывать будем?» спросил дядя Паша. «А как же», – ответил дядя Макс, – «во имя колеса, именем его», – заржал дядя Паша. Соломатин вышел из санчасти на костылях, но с хорошим настроением. По студенческой страховке ему сделали регенерацию и пообещали, что уже через неделю он сможет играть в футбол. «Отлично, у военных медицина поставлена». В обычной больнице его бы с таким переломом на постельный режим определили и месяц процедурами мучили. Сережа срочно хотел связаться с профессором Науменко, доложить о результатах своей вылазки в резервацию. Но свой новый коммуникатор последнего поколения он подарил спасшему его парню. Хотелось как-то отблагодарить. Можно было переговорить по общественному каналу, вон, будки на каждом углу стоят. Но Сергей был уверен, что за ним следят и будут прослушивать. Он сделал несколько неуверенных шагов на костылях и услышал за спиной детский смех. «Спасайся, кто может, стража заведующих!» Соломатин обернулся и увидел двух мальчишек лет десяти. Они тыкали в него пальцами и открыто потешались. «Нехорошо», — строго сказал Сергей. «Над старшими, да еще и больными насмехаться. Нехорошо». «Вы нас простите», – виновато сказал один из пацанов, – «но у нас здесь так никто не ходит». «Как это «так»?» «Ну, на костылях». «Если кто-то ноги повредил, ни за что ни на костылях не пойдет, ни в коляску инвалидную не сядет». «Это почему?» «Потому что смеяться будут», – пояснил второй мальчик. «Потому что на колесников похоже. Потому что как мутант тогда». «И как же у вас пострадавшие передвигаются?» – спросил Сергей, чтобы скрыть растерянность. Похоже, в поселке об аборигенах было известно гораздо больше, чем он думал. «Так на антиграбах, на любой парковке берите и вперед. Хотите, я вам сюда пригоню?» «А давай», – согласился Сергей, и пацаненок умчался за угол санчасти. «Ты не дашь мне свой ком?» – осторожно спросил Сергей у оставшегося паренька. «Позвонить надо. «А ваш где?» – изумился мальчик. «Потерял», – очень убедительно ответил Сергей. «Да, пожалуйста». Сергей набрал Науменко. Профессор не отвечал. Возвращая парнишки коммуникатор, Сергей равнодушно спросил. «А кто это? Стражники?» «Да сказки все это», – солидно ответил мальчик. Его приятель уже выруливал на платформе малого транспортного антиграва со стоянки возле санчасти. Лихо подогнав платформу прямо Сергею под задницу, соскочил на землю, подняв облако пыли. Сказки, говоришь? спросил Соломатин. Сказки, подтвердил мальчик и поковырял пальцем в носу. И кто же эти сказки рассказывает? А пограничники, сказал мальчишка и пихнув приятеля в плечо, помчался по улице. Ну, в управлении разберетесь, сказал тот Сергею и побежал следом. «Значит, пограничники», – думал Соломатин, устраиваясь на платформе. А пограничники – это те, – вспомнил он из лекции первого курса по социальной истории, кто охранял границы, когда они еще были. А вот зачем их надо было охранять, напрочь вылетело из головы. Аня увидела башмака в окно, выбежала навстречу, бросилась к нему, повисла на шее. Оторопев, башмак гладил ее по плечам и молчал, как дурак, а Аня шептала «Так боялась за тебя, так боялась». Шагатель отстранил ее от себя, заглянул в глаза, ласково спросил «Чего же ты боялась, глупая?» «Как же, ты же в запретные земли ходил, а там демоны!» Аня печально улыбнулась «Не поверила, значит, деду до конца?» Поверила, но в глубине души все равно сомнение оставалось. Вдруг он это все придумал? Но как это придумал? Возмутился Башмак. Он же карту показывал, книги. Да, все очень убедительно и логично, но мне за тебя очень страшно было. Она смутилась, отвернулась. А Башмак тихонько поцеловал ее в щеку, взял за руку и повел в дом. Нету там демона Фаня и Ара в тоже нету. Одни шагатели. «Но вот шагать толком не умеют, падают, ноги себе ломают». Аня, казалось, не слушала, смотрела влюбленными глазами. В доме, уткнувшись носом в раздавленный помидор, дремал Завадский. Башмак взял со стула пустую бутылку, понюхал, сознанием дело произнес. «Это они неплохо посидели. С кем это он?» «Сосед закатывался», – сердито ответила Аня. «Опять деда таблетками отпаивать придется». «Давай я его уложу, что ли?» Башмак легко подхватил захрапевшего профессора, перенес его на продавленный диван. Аня вытерла деду лицо влажным полотенцем, и он довольно засопел, не открывая глаз. Башмак засмеялся, достал подаренный ему соломатином коммуникатор, сказал, «Иди, Аня, я тебе шагателей покажу». Он включил, как ему показал Серёжа, канал «Углы мира», и они увидели на маленьком экране большой мир. Москву и Париж, Венецию и Нью-Йорк. Увидели трансляцию с чемпионата по футболу. Но самый большой восторг у Ани вызвали картинки с дикими животными – слоны и жирафы, носороги и обезьяны. «Как скачут! Ты погляди, как они скачут!» Восхищалась она и беззвучно смеялась, боясь разбудить деда. А башмак смотрел хмурясь, сердито поджав губы. «Все бы так скакали», – недовольно сказал он. Аня не поняла, но переспрашивать не стала. «Как здорово», – сказала она. «Давай скорее дедушке покажем». «Дедушке?» – скривился башмак. «Нет, Аня, дедушке мы это показывать не будем. Мы ему вот чего покажем». Он достал видеокамеру, и на дисплее потянулась унылая панорама с песчаными дюнами, в которых затерялись невзрачные домики из бетонных блоков, кривые улочки, покосившиеся заборы. Иногда появлялись люди, на двух ногах, но сильно шатаясь. Один из них согнулся, уперся руками в стену дома и его вырвало. Ещё там была колючая проволока, вышки с автоматчиками и собака на длинной цепи. «Нет, эти картинки неинтересные», – поморщилась Аня. «Там, где люди мяч пинают и животные, гораздо лучше. Но почему ты деду не хочешь показать?» «А ты не понимаешь?» Башмак вскочил, засунул руки в карманы, стал ходить из угла в угол по маленькой комнате. Иногда он натыкался на стол и каждый раз смотрел на него с удивлением. «Это же они нас всего этого лишили!» – шепотом кричал башмак. «Я не знаю, какие там у них были эксперименты, какие благие намерения, но как можно было додуматься оставить нас без целого мира? Во имя колеса, твоим дедом придуманного, во имя обода несуществующего, скажи мне, как?» Он не говорил, что колесо придумал. «Он говорил, что инструкцию написал», – заступилась Аня. «Вот именно», – нелогично воскликнул Башмак. «Инструкцию он написал и почему-то в шагателе поддался. Странно это не находишь? Ни в спицы, ни в заведующие даже, а простым шагателем хрен знает сколько лет топтался». Он снова сел, осторожно забрал у Ани коммуникатор и спрятал его во внутренний карман куртки. Она надула губы и отвернулась. «Ты не обижайся, пожалуйста, но я твоему деду не доверяю. Не понимаю я, что у него на уме, как он со спицами решил договариваться. Поэтому до суда я ему про этот прибор ничего не скажу. И тебя прошу не говорить. До вечера помолчи просто». «Да, пожалуйста, не очень-то и надо», – протянула Аня противным голосом. Она встала и, забыв про спящего на диване Завадского, сердито, гремя посудой, стала собирать на стол. Быстро соорудила салат из оставленных Малинниковым овощей, открыла банку консервов. Башмак улыбнулся, снова достал коммуникатор, потыкал наугад по каналам. Мировой Совет в очередной раз отклонил проект заселения лунной поверхности, забормотал диктор. Представитель фракции геометрического прогресса заявил нашему корреспонденту, что пока не закончен процесс прямоугольного терраформирования и Луна в небе оскорбляет своим еретическим круглым видом чувства верующих, о колонизации не может быть и речи. «Что это?» – удивленно спросила Аня. Постановка, наверное», – пожал плечами башмак, прибирая звук. «Фантастика! Головачев или Олди?» «Радиоспектакль». Его взгляд упал на открытую Ани банку рыбных консервов. «Ты знаешь, а рыба, оказывается, в воде живет. Никогда бы не подумал». «Я всегда знала», — сказала Аня. «Откуда?» «Ну вот же». Она показала пальцем на этикетку, где была нарисована рыбка, выскакивающая из волн. «Только я считала, их в аквариумах больших разводят. А ты думал, рыбу в песке откапывают?» «Никогда не обращал внимания». Башмак растерянно рассматривал банку. «Но почему тогда ты не задалась вопросом, а где эти аквариумы?» «Не задумывалась как-то», – растерялась Аня. «А вот тапок задумался». Башмак отодвинул банку, взял Аню за руку. «Я думаю, мудрит твой дед. Все проще. Я же видел человека из большого мира. Нормальный шагатель, хороший парень. Не надо их бояться». «Надо просто выйти всем туда, в запретные земли, чтобы они тоже увидели, что мы не опасны, и сказать, что мы тоже хотим горы и море». На диване, просыпаясь, заворочился профессор. Кряхтя сел и угрюмо взглянул на башмака. «Я не знаю, с каким звуком фруктовый йогурт с воздушного шара плюхается на дно армейского котелка». «Но это был бы полонесса Гинского по сравнению с твоим нелепым, жалким, тупым кудахтаньем», — сказал Завадский. «Если мы туда только сунемся, они нас всех перебьют. Пары килотон хватит». «А может, не перебьют?» — неуверенно возразил Башмак. «Перебьют? Это я тебе обещаю», — усмехнулся профессор. «А что такое воздушный шар?» — спросила Аня.